13, который выясняется, что не все поляки армии Краёва. Товарищ капитан, вот получили сегодня в полшестого. И строганов положил на стол Саушкин бланк криограммы. Что? Прям тут принимали? А как же немцы? Радист пожал плечами. Так я же на приём. Только квитанция отстучал, а это 12 знаков, секунды 3. Тут хоть на изнанку выверни, спеллинг взять не успеешь. Хорошо, иди и кликни, лейтенант. Так, что там нам пишет центр? Командование благодарит за службу, незамедлительное получение всего отходить на Магнушев, расположение восьмой гвардейской армии. Кодовое слово для Смерч стрелковых дивизий когалым. Органы Смерч восьмой гвардейской армии оповещены. Баранов. Ну вот и всё. Как говорится, на самом интересном месте. В дверь постучали, а затем в проёме показалась голова Катёночкина. Разрешите, товарищ капитан. Давай, Володь, заходи. И как только лейтенант вошёл и сел за стол, продолжил: Значит, смотри, я попросил у пана Чеслова четыре куртки, как у тебя, скрыть немецкие кителя. Но, думаю, всё же будет правильно немецкие знаки различия снять. Дай команду ребятам, пусть поспаруют погоны, орлов и нашивки с кителей. Веченочкин почесал затылок. Может, лучше кителя со всей штрахомуди в ранец спрячем? А в чём ходить? Лейтенант улыбнулся. Товарищ капитан, вы себе даже не представляете, сколько у этого пана Шульмана барахла в шкафах. Одних свитуров штук 10. Саушкин хмыкнул. А хорошо, что пан Хлебовский подсуетил это домишко. Мысль дельная. Хорошо, дай команду Костенко подобрать шмотки на всех, и пусть про меня не забудет. Свитер, и пиджак какой-нибудь, пару сорочек. Ну, в общем, чтобы не выглядеть оборванцем. Помолчав, взял со стола радиграм, читал про Магнушев, строго надложил устно. А где это? На юг, километров 70, через старое мёсто, Макатуф и далее на гору Кальвари, на этой стороне Вислы, на левом берегу, в смысле. Там уже наши. Наши заходили под Цдарм? Отлично. Вот тёночкин по мальчишески широко улыбнулся, а затем забоченно спросил: "А как мы до этого магнушова доберёмся? Это же нам через всю Варшаву надо проехать, а тут всё вверх дном вот-вот будет, и бензина почти нет". Саушкин кивнул: "Будет. Поэтому будем думать и Пану Чеслова привлечём. Он обещал, как стемнеет, принести куртки. Вот и покумекаем втроём. И насчёт бензин тоже. А пока давай прибрахляться. Немцам теперь быть как-то не с руки. Пока Костенко с хлопцами ревизировал хозяйские шкафы, Саушкин вышел на улицу на всякий случай, набросив на плечи пантерку лейтенанта. Конечно, с улицы крыца не видать, но мало ли что. В стороне, посреди месте, слышалась интенсивный оружейный пулемётный стрельба. Правда, довольно хаотично грохотало на воле и чуть дальше, на охоте и макатуве. Стрельба шла по всей Варшаве, а вот в жилибоже Желебож был тихо, странно однако. Открыл сколитка и показался пан Хлебовский с тюком в руках. Пройдя по дорожке сада, увидав Саушкина, набрался. Пан, капитан, помогите рать Христа. Саушкин подскочил к Сёнзу и перехватил тюг. Однако тяжёлый зараза. Там хлопцу упаковали ещё и малу канистру с бензином. Осадило, как сказал бы Костенко. Спасибо, пан Чеслов. И, кивнув на юго-запад, добавил: "Судя по звукам, Варшава поднялась вся. Вся старе място полностью наше. Апелляционный суд на Красинских, среднее место наше, жилой дом Проденциаль. Вы о нём не слышали? Это самое высокое здание в Варшаве. Политехника, немецкие казармы школы Святой Кинги на Коповой, фабрика Фейфера, склады имундривы и продуктовые на Ставко заняли площадь Железной брамы, Банковую площадь". Суть належна военной топографии в Иерусалимских аллеях и управлении железной дороги на Свенташской. Плохо на ухоте, там немцы сильнее. Мосты Ксён со отрицательным покачал головой. Вокзалы также молча показал, что нет. Аэродромы Пан Хлебовский лишь тяжело вздохнул и молчал, аж развёл руками. Ренова захват жилых кварталов и административных зданий это даже не полдела. Это едва ли четверть. Ладно, это не наша война. Пан Чеслав, мы получили приказ сегодня ночью выбраться из Варшавы на юг. Хочу с вами посоветоваться, как это сделать. Хорошо, пойдёмте в дом, посидим, подумаем. Втроём они расположились вокруг стола в кабинете Савушкина, на котором лежала та самая карта из Ожарово, приобретённая капитаном Ефрейтором Генники за 50 рейхсмарок. К сожалению, Варшава на ней была не вся. Нексонс, посмотрев на неё, успокоил офицеров. "Дали всё просто, прямо по-русски. Я вам нарисую". Тщательно разглядев карту, он взял в руки карандаш, принялся рисовать грядущий путь разведгруппы. "Так, мы здесь, ваш самоход в парке Жиромского. Выезжаете на Мацкевича и далее на юг до вокзала Гданьского. Объезжаете его по дворам, поdatastкадой". Нексонс карандашом прочертил объезд. "И далее на юг на старемясто". Потом среднеестев полуднёво южная потом макотув до пересечения Хельмской с Бельвердерской то наша территория от дали дальше карта кончалась но пан Чесло взяв со стола лист бумаги с последней шифровкой из центра перевернул его чистой стороной наверх и дорисовал дальнейший путь просто сельцы и садыба наши а далее на юг кто там ты раз не скажу вон я знаю Но там уже почти кончается Варшава. Вам надо на Веланув. До конца Садыбы вам надо быть в Пантерках. Я вам дам пропуск на проезд. Он на меня, но то, в общем, неважно. После Садыбы вам надо снова стать немцами. В Веланове уже немцы. Это достоверно. Вот так, Ексён развёл руками. Спасибо, пан Чеслав. Машину мы у Юрка можем забрать? Так. У пана жителя правда были, кто хотел её забрать, но Ксенд деликатно улыбнулся. Я попросил того не делать. Что ж, тогда будем прощаться. Мы тут правда немного ограбили вашего хозяина, но если надо, мы оставим расписку. Пан Чеслов махнул рукой. Какие расписки? Такое нынче творится. Положив на стол небольшой листок бумаги, он кивнув на него, сказал: "Это пропуск по территории в Астане. Не сжигайте. А это Ксенс достал из внутреннего кармана несколько красно-белых повязок. На правый рукав повяжи те. Счастливого пути, помолчав, добавил. Хотя меня не покидает чувство, что мы ещё долго не расстанемся. И с этими словами Панхлебовский едва заметно улыбнувшись, покинул дом пана Шульмана. Ну что, все готовы? Все, как один, ответил Костенко. Саушкин критически хмыкнул. Войска его оставались в немецких форменных бриджах и сапогах, а котёночки в неизменных шевровых ботинках сверху радикально изменились. И не сказать, чтоб в лучшую сторону. Пан Шульман, судя по разведчикам, был мужчиной комплекции солидной, со зрядным брюшком, пиджаки его висели на ребята более чем свободно. Разве что за исключением кастенка, на старшеней темно-серый лапсердак пана Шульмана смотрелся достаточно прилично. Остальные же выглядели как басики, напялившие хозяйские шмотки. Но времени на то, чтобы ушить одежку по размеру, не оставалось, и Саушкин, вздохнув, решил, что ехать придётся в чём есть. Свитера также, спросил он Костенко и кивнул на ребят. Так же. Чторобить, цей Шулман был дядькой в теле? Ладно, пойдёт. Саушкина смотрел свой пиджак, который висел на нём как навешалки. Нам в этом недолго шарахаться. В велону весноу станем немцами. Некрасов, канистру не забудь. Ты поведёшь. Есть ташк капитан. Патроны все извёл. Одна обоим осталась. Ладно. Дай бог получится без стрельбы. Всё, собираемся, и через 20 минут ровно в час ночи выходим. Разведчики начали собираться, укладывать вещи в ранцы, проверять оружие и снаряжение, в общем, как всегда перед выходом. Саушкин, вернувшись в свой кабинет, решил посидеть на дорожку. Когда ещё выпадет удача не спеша подумать. Приказ есть приказ, тут ничего не напишешь. Они в армии, но оставлять Варшаву сегодня, в первый день восстания, как-то скверно тпахнет. Судя по шифровкам центра, там об этом восстании, если что-то и знает, то в лучшем случае от пленных немцев. Значит, восстание с нашими не согласовано. Это понятно. Оно больше политическое, чем военное. Для эмигрантского правительства захватить десятки административных зданий в Варшаве перед приходом Красной армии вопрос не просто принципа, но вопрос выживания, если не физического, то политического, точно. Это всё высокая политика, а у нас тут на земле целый народ, лишённый своего имени, своей страны, своей истории, демонстративно унижаемый и оскорбляемый пять долгих лет и до сегодняшнего дня не имевший возможности для ответа. И вдруг такой шанс Восстание. в Астане, столице, понятной эйфории Паинхлебовского, хоть и старый человек, но он на своей шкуре пережил все эти 5 лет оккупации, публичное пренебрежение со стороны новых владельтелей Польши, демонстрируем по 100 раз на дню все 5 лет. Ладно, они сделали всё, что могли, они были готовы встать в строй, но им этого не позволили. Что ж, придётся мыть руки как это ни мерзнусто звучит в данной ситуации. Товарищ капитан, 5 минут до выхода. В проёме двери показалась голова Катёночкина. Да, Володя, всё, выходим. С этими словами Саушкин накинул поверх шульманского пиджака понтерку, отдел кепку, также найденную хозяйственным Кастенко в гардеробе хозяина дома, и закинул за свою спину ранец. Пистолет в кобуре, патроны и гранаты в сумках на ремне, затянутым по пиджаком можно двигаться. Вот только на душе не поймёшь, что какая-то необъяснимая тяжесть. Как тогда в Харькове, когда его группа последний выходил из окружённого города, и наткнулась на подорвавшийся на мине ЗИС с десятком раненых. Как они тогда на них смотрели. До сих пор холодный дрожь по коже. Раненые понимали, что эти пять рыхающихся бойцов их не спасут, и молча смотрели им вслед. Уходящие на восток разведчики тоже молчали и прятали глаза. Бывают на войне ситуации, когда проще умереть. Вот и сейчас Саушкин чувствовал нечто схожее, как будто они снова оставляли тех раненых на милость врага, не в силах их спасти. Они оставляли воставший в Варшаву, который надеется на них, на Красную армию, на братьев с Востока, который слышал наши пушки в Оренбургево и ждёт нас на подмогу. Понятно, нас ждут не генералы и полковники, нас ждут рядовые повстанцы, поляки, взявшие в руки оружие в надежде на помощь, который подойдёт, если вдруг они не выдержат и завислы. А вместо этого они бегут. Пятер отлично подготовленных разведчиков и диверсантов, стоящих целой роты, оправдаей своё бегство полученным приказом. Мерзко. Они вышли во двор, На сегодня тихая и мирная Варшава обильно стреляла по всему периметру лишь завислый было тихо прага что в останье участия не принимает саушкина задачно хмыкну товарищ капитан слышите на востоке не стреляет вполголос пронёс котёночки слышу вот это и странно и пушек не слышно ладно двинулись через полчаса они были у элинга в парке где пан юрик прятал их опель капитан Пока шли, фонари не включали, чтоб глаза привыкли к темноте. Самого пана Юрка в сторожке и в парке не оказалось. Вполне возможно, что сторож тоже подался в инсургенты. Но у Некрасова был ключ, и вскоре заправленный Opel был готов к опасному путешествию. Так, Витя, давай ещё раз маршрут пробежим. С этими словами Савушкин расстелил на капоте карту, а лейтенант, прикрыв обшлагом рукава фонарик, направил луч света на план Варшавы. Снайпер тоже наклонился к карте. Вдвоём они вновь изучили Варшавские улицы, определились с ориентирами и километражом. Что ж, теоретически ничего трудного в этом маршрут-броске нет, но теория это одно, а критерием любой теории, как известно, является практика. Грузимся, скомандовал Саушкин. Есиф на место справа от водителя положил на колени карту. Свой же парабеллум, достав скобуры, засунул в карман Пантерк. Дорога дальняя, опасная, мало ли что. Улицы желебожи были пустынными, и Саушкин приказал Некрасову: "Витя, фары не включай, попробуй как-то ограничься лунным светом". "Есть, попробую. Если на какого кота и наедем, кошачий бог нас простит". "Пой-на. Давай, по троху". Они выехали на широкий бульвар, усаженный липами. "Воздух-то какой, товарищ капитан!" Что-то непонятное впереди, полуголос сложил Некрасов. Саушкин смотрел в тьму. Действительно, в метрах 500 на юг на бульваре наблюдалось какое-то довольно хаотическое движение. Толпа? Ночью? Или это повстанцы? Чёрт, разберёшь. Давай на второй, держи километров 10 час. Потихоньку подберёмся к ним сзади. Если обнаружат, резко уходи вправо в кусты. В такой темноте ни чёрт лысый там нас не найдут. Понял. и не краз в снизил скорость до минимума повёл опель на юг скорей они приблизились к толпе метров на 100 так что можно было уже рассмотреть детали человек 300 не меньше повстанцы то тут то там над головами торчали стволы винтовок что-то мало в остальных скорее всего пистолеты огоньки сигарет то тут то там мерцающие среди теней поначалу изумили саушкина Но затем, присмотревшись, он разумил ещё больше. Толпа состояла из соплюх пацанов. Твою ж мать, это что, по станции? Хахочет, гамонят, курят, девчат подруки волокут, девок, как минимум, треть. Да куда же вас несёт, балбесов? Перед дижельздорожный кведук. Мы его на карте видели. Они идут к ганскому вокзалу, сообщил Некрасов. Саушкин молча кивнул. Понятно. Эта толпа идёт штурмовать вокзал. со с мешками с сигаретками, с девками и мало что и не с песнями. Кто дал оружие в руки этим молокососам и кто послал их в бой? Савушкин вспомнил баррикады из мешков с песком в сквере перед вокзалом, пулемётные гнёзда со станковым МГ-42, и злой холодок пробежал у него по затылку. Они идут штурмовать эту позицию в лоб. Боже, какие же идиоты те, кто послал этих детей на бойню. Дали из сквера вокзала Давнo сиреский окрик: "Халт!" и сразу же "Fire!" Некрасов мгновенно вывернул руль и бросил машину в кусты, убирая её с возможной линии огня. Саушкина в тот чайный мгновение закрыл глаза, тут же услышал тяжёлый спасенный рокот станковых пулемётов. Капитан открыл глаза. До этого мгновения беспечной толпа на глазах редела. Пулемёты не очередь за несколько секунд выкосили первые ряды наступающей толпы. Кто-то из задних успел упасть, кто-то попытался бежать, бесполезно. Толпа в три сотни самонадеянных балбесов отличная мишень. Не ушёл никто. "Господи, да что же это?" поблеевшим сухим губам прошептал Некрасов. "Давай туда, по кустам, там раненый!" закричал на него Саушкин. Снайпер тут же нажал на газ, и по густым кустам, по сажнам вдоль бульвара Opel понёсся к месту расстрела. Тормози за этой будкой. Костенко со мной, Володя с Женей, Левей к Рейгарду. Вытаскиваем тех, кого можно спасти. Некрасов доставай винтовку. Он за ту колонку страхуешь нас. Бей только наверняка, пулемётчик в первые номера. Из машины разведчики покинули Opel. Некрасов со своей неразлучной СВТ, пробежав, пригнувшись к самой земле, метров 20 залёг за водопроводной колонкой. Саушкин со старшиной попластунски быстро поползли к лежащим на дороге повстанцам, первым попавшим под огонь немецких пулемётов. Летенант с радистом, согнувшись, бросились к группе тел, замыкавших колонну. Саушкин лихорадочно переворачивал тела, искал признаки жизни. Так, этот всё, пуля пробила глаз. Это уне спасти, вроде дышит, на кровопотере жуткой, похоже, перебит артерии. Так, хлопчик с винтовкой, дышит, перебиты ноги, но крови немного. Сосуды цел, есть шанс. Олег, у меня тёплый, тащим. Подхватив раненого, слава богу, без сознания, рать от боли в перебитых ногах не будет. Они поволокли его к копель. Олег, быстро наложи повязку и ко мне. Я пока буду искать живых. Здоровы мы, товарищ капитан. Быстро к дороге. Так, эта девочка отошла, две пулевые в грудь. Всё, конец. Хлопчик с губной гармошкой в руке. Видимых ран нет, крови особо не видно. Саушкин перевернул раненого. Нет. И не то пуля, видимо, через брюшной полос попал в позвоночник. Нижняя часть тела мёртвина, тяжелела. Прости, сынок. И этот пиджак сверху весь в крови, но дышит. Плечо, грудь, глаза открыты, вроде сознанье. Ноги чувствуешь? Цо. Порушачь ногами и ренками можешь? Так. Мальчишка попытался поднять руку. Годица. Саушкин подхватил его под приплечье. Появившеся очень вовремя, Костенко схватил ранину с другой стороны, и они живо доволокли его до Opel. Там уже лежал принесённый котёночкина миродистом мужчина лет 30 с простреленными руками, беспомощно глядящий на разведчиков. Сколько грузим? спросил полголос Савушкин лейтенант. Трое уже есть, ещё троих и досыть. Понял. Тут от водопроводной колонки хлёстко щёлкнул выстрел СВТ, а следом за ним почти без перерыва второй Некрас фу успокаивает шибка роянных полемётчиков, подумал Саушкин. Костенка ещё хотко, ей стаж капитан. Они вновь поползли к груди тел. Саушкин смотрел через новых инсургенты. Не, не спасти. Весь крови литра 2 уже вытекло. Пока довезём, ещё два уйдёт. Прости нас, парень. И вдруг Саушкина как будто током пронзило. На него из-под пантерки смотрели до боли знакомые глаза. Данута, Дануся, пан капитан, прошептал девушка. Олег, тащим эту. Старшина осторожно пропустил руки под спину Дануте, приподнял и, глядя в глаза Саушкину, проговорил вполголоса: "Ранение в бедро, всё мокрые, кровью много потерял, не довезём. Тащим эту, сержант, держи за спину, я за ноги". Слева снова хлёстко стеганул воздух, выстрел засвэте. Олег, встаём, несём, есть. Они привстали и согнувшись, повлогли Донусю копелю. Господи, только бы успеть. Саушкин в этот момент не думал о том, что они представляют отличную мишень для пулемётчиков у вокзала. На него с неузыбной, горечью смотрели два карих глаза, из которых беззвучно лились слёзы. Донусю сейчас мы тебя отведём в госпиталь. Ты только держись. Куда ехать, знаешь? Девччина, сглотнув, прошептала: "До «Да пана Хлебовского в костёл". "Посиди, девочка", Саушкина кинул взором свою команду велел Катёночкин. "Володя, до церкви, где мы в первый день ночевали, доедешь?" "Доеду, всё, грузим раненых". Летенант с радистом как раз приволокли двоих. Один вообще шёл на своих ногах, опираясь на плечо Катёночкина. Пуля попала в предплечье, повезло балбесу. Второго дотащили на площадь палатки, ранение в живот. шестер. Пришлось грузить навалом, сильно не вдаваясь в подробности, но погрузили шестерых. Катёночкин втиснулся на сиденье водителя, оглянулся и сказал Саушкину: "Лёша, вы тут собираете транспортабельных? Я через полчаса вернусь. Давай, ехай". Саушкин махнул рукой. Оппер развернулся и рванул на север. И тут к разведчикам подошёл Некрасов. "Товарищ капитан, плохо дело". Троих я положил, но, похоже, они на виадуке устанавливают четверённую зенитку. Мне до неё не достать, а ей до меня раз плюнуть. 20 мм свинтить мы ещё можем, а вот остальных раненых нам уже не вытащить. Саушкин сухо бросил: "Попробуем вперёд". К сожалению, некрасв оказался прав. Лишь только котёночкин с радистом вышли из кустов, на виадуке загрохотал с четверённой флаг. Очередью к счастью прошла поерголов, но Савушкин решил более судьбу не испытывать. Отходим, идём навстречу лейтенанту. Сторожно, прячась за липой, кусты можжевельник разведчики направились на север, с каждым шагом удаляясь от места кровавого побоища. Помочь раненым они уже не могли. Когда разведчики дошли до площади инвалидов, впереди показался знакомый доволь Опель. Однако быстро лейтенант справился. подумал Савушкин. Но за рулём, казалось, капитан был не котёночкин. Вместо него с водительского кресла вывалился здоровенный детина в форме с бело-красной повязкой на правом рукаве. Повстанец. Это хорошо. Котёночки нет это плохо, подумал Савушкин. "Пан капитан, поручик с горжелец", представился незнакомец, приложив два пальца к зряку конфедератки, и добавил: "Армия людовы". Однако, подумал Савушкин, с какого перепуга этот бугай? Да ещё и не за КА, ему представляется. Но приложив ладонь к kepке, ответил капитан Саушкин: "Вы в яд армии червоной". И тут же спросил: "Где мой лейтенант?" "Всё добже, он помогает пану Хлебовскому с ранеными, просил меня вас встретить". Саушкин хмыкнул: "По-русски это уже хорошо. Всё остальное надо проверить. Нам грузиться", и кивнул на Opel. Так, радостно закивал головой поручик Довольно быстро они подъехали к костёлу. Очевидно, что для поручика этот район был хорошо знаком. У церкви стояло несколько санитарных машин, мелькали тени, какие-то люди в длинных одеждах тащили носилки. В общем, жизнь кипела. Однако быстро они развернулись, подумал Саушкин. Из дверей левого придела вышел ксёнс и, бросившись навстречу Саушкину, запричитал: "Пан капитан, пан капитан, донуся!" Да Саушкин кивнул: "Знаю, жива?" Так Пан Архицеховский оперирует, говорит, что всё будет хорошо, организм молодой, привезли вовремя. Услав ну, Бог. Было бы жаль эту девчин, пан Чеслов. А нельзя ли мне поговорить с паном Живителем? Хочу у него спросить, зачем он погнал этих мальчишек на Гданьский вокзал. Лицо Ксён за сделалось торжественно суровым, мика тяжелевшим, сухим, каким-то чужим голосом ответил. Пан подполковник Недзельский, он же Живитель. месте со своим батальоном час назад бросил желебош и бежал в компеновскую пущу предал восстание